Глава 7. Место. Территория плюс условия. Оправдание: у меня плохое место для работы это отговорка. Была бы цель, а место подстроится. Рабочее место или просто место? Это площадка, физическое место, на котором вы работаете или где вам приходится работать? Назовём это территория. и те условия, которые вы можете на этой территории себе создать. Аксиома. Хорошее рабочее место равно высокая эффективность работы, плохое рабочее место равно низкая эффективность. Рабочим местом могут быть или стать самые разные локации. Перечислим в алфавитном порядке. Автодом, аэропорт, вагон поезда, гостиничный номер, дача, загородный дом, квартира, каворкинг, Офис, ваш клиента головной компании, самолёт, такси, яхта, и не только. Когда мы записывали эту аудиокнигу, то мы зумили из самых необычных мест: кафе, балкон, бассейн, ресторан, лавочка у дома, стадион, пляж, машина. Игорь, работа может застать вас где угодно. Однажды мне пришлось работать неделю в больнице, пару недель на паруснике, сначала легендарный Крузенштерн и через год не менее легендарный Сидов, почти три недели на островах Французской и Полинезии. И, признаюсь, второе и третье места были намного приятнее, чем первое. Итак, если рабочее место влияет на эффективность, то что можно и нужно сделать, чтобы ее эффективность подкачать? Территория. Территория это место, в котором вам приходится работать. Что нужно здесь учитывать? Приспособленность для работы. Современный офис класса А или крутой коворкинг, на 100% приспособленный для эффективной работы, особенно если у вас отдельные кабинеты, а не open space. Бизнес-зал ожидания в аэропорту на 70% Кресла в общем зале аэропорта уже на 20%, а лавочка во дворе дома на 5%. Один из нас как-то работал и с неё. Тип территории. Отдельный кабинет, кабинет на несколько человек или open space, если вы на работе. Отдельный кабинет, выделенный рабочий уголок в спальне, на кухне или в общей комнате, если дома. Хорошо, когда у вас отдельный кабинет. уже, когда кабинет на несколько сотрудников, но с ними можно договориться, обсудить правила работы и отдыха. Ужас-ужас, если open space, инструменты в блоке шум. Игорь, в нашей городской квартире у меня нет кабинета, но у меня есть шесть рабочих уголков, по которым я мигрирую в поисках вдохновения и для переключения. Вертикальный стол, эргостол, стол в большой комнате, за ним я сижу или на фитнес-мече, или на стуле. Кухня, диван, массажное кресло, йога-дучи. Это для звонков или чтения. Площадь территории. Больше лучше. Где больше площадь, больше воздуха и больше возможностей. Можно встать, пройтись, размяться, отжаться, комфортно попить кофе или воды, пройтись и подумать, выйдя из-за стола. Условие. Условие рабочего места это ближняя зона бое за производительность. В неё входят оснащение, микроклимат и окружение. Чистота кажется очевидным, но порой даже мы замечаем появление посторонних предметов на столе. Каждый из нас понимает, как важно напоминать самому себе о регулярной ревизии и расхламлении пространства. Раза в неделю это минимальный период зачистки рабочего пространства для создания фундамента условий работы. Оснащение это компьютер, программное обеспечение, периферия, канцелярка и мебель. Ключевая вещь для современного делового человека компьютер, точнее ноутбук. Современные планшеты хороши по функционалу и производительности не уступают ноутбукам. Гарантия высокой производительности, работа команды и компании на одном программном обеспечении, тогда нет необходимости думать, в каком формате ты должен отправить файл коллеге, а коллеге не надо ломать голову, какой программой открыть полученный файл. Остаются за скобками трудности перевода, которые возникают, когда ты конвертируешь презентацию из Keynote в PowerPoint. Один в один не получается никогда. Игорь: Ничего личного, но Мак лучше, чем Windows. Александр: Заметил, что пишется легче на Мак, а редактировать текст удобнее на Windows. Помимо стандартного пакета Pages, Numbers и Keynote, на Windows Word, Excel и PowerPoint соответственно, есть множество программ, значительно повышающих производительность. О них в голове софт Важное значение имеет периферия: оргтехника, девайсы, гаджеты, а них в голове железа. Сюда же относим сканер, копировальную машину, принтер, МФУ многофункциональное печатное устройство. Это кио офисный комбайн, три только что названных устройства в одном флаконе. Зарядные устройства, переходники, подставки для компьютера и смартфона. Отдельная тема — готовность техники к выступлениям, к презентациям. Тут много нюансов. Пульт дистанционного управления и указка. Очень нравится нам девайс Logitech Spotlight. Вещь. Запасные батарейки, переходники, дублирование данных. Понятно, что есть облако, но, увы, не всегда и не везде есть интернет. Отдельный разговор — командировки, поездки. Навык не забыть взять необходимое и не оставить нужное приходит с годами. Совет: сделайте список нужных вещей для поездки и собирайтесь по нему. Второй совет: для часто выезжающих купите нужные вещи в двух экземплярах и соберите отдельный чемоданчик с ними, так вы никогда не забудете ничего дома. Безбумажный офис Конечно, звучит красиво, но бумага не сдаётся, и с ней приходится работать, поэтому удобная и функциональная канцелярка ещё будет жить. Сюда отнесём ручки, блокноты, степлер, бумагу А4 и А3, отличный формат, когда работаешь в команде из двух-четырёх человек. Папки. Ох, какие бывают удобные папки. Линейки, дракол, карандаши, цветные фломастеры, замазку для текста, аналог ластика, цветные стикеры, точилку для карандашей. Ода карандашу. Мы фанаты карандаша. Он каким-то волшебным образом порождает больше идей и лучше их фиксирует на бумаге. Магия? Александр, в первый год работы бизнес-тренером не раз сталкивался с тем, что выдыхаются маркеры Порой даже новая пачка к середине второго дня уже не пишет нормально. Тогда я дал задание секретарю купить все-все бренды маркеров и начал тестить. Самыми удобными и долгоиграющими оказались маркеры Artline. Стандартные пачки, 4 цвета. Мне хватало на 8 дней тренинга. Эти маркеры выдерживали большой пробег. Отлично сидят в руке. Удобный колпачок. Единственное достойное из трех десятков вариантов. С тех пор ввел корпоративный стандарт. По возможности брал с собой дежурную упаковку в командировке. Спасал и не раз. Однажды на конференции «Бизнес и жизнь» в Нижнем Новгороде Радислав Гондопас воспользовался моими маркерами и бумажным скотчем. Даже на крупных конференциях могут забыть о мелочах. Сидя на жёстком полу в тёмной и душной комнате, даже с MacBook на коленках, много не наработаешь. Мебель и микроклимат делают работу продуктивнее. Хорошо, когда вы можете позволить подогнать или подобрать мебель под себя, заказать, сделать то, что вам нужно и хочется. В большинстве же офисов мебель стандартная, от слова низкие стандарты, недорогая и некачественная. О класс мебели, материалы, из которых она сделана, её эргономичность, размеры, форма и даже фактура и цвет имеют значение. Только попробовав, ты понимаешь, какие материалы твои, а какие нет. Стекло, пластик, кожа, металл, дерево. Например, один из нас не переносит кожаную отделку, а другой очень не любит стекло. Есть причины. Если у вас свой кабинет в офисе, а место и бюджет позволяют, обязательно заведите дополнительный круглый стол. За ним хорошо проводить мозговые штурмы и разговоры с коллегами. Исследования показывают, что при работе за ним креативность гораздо выше, а вероятность возникновения конфликтов ниже. Модная тема, работать стоя. Попробуйте два решения: регулируемые столы для работы и стоя, и сидя, эргостол и Емогучи, например, и Standfit Stayarus, что-то типа вертикального гамака. Очень прикольная штука. Стол и кресло тоже важны, должны быть удобными, эргономичными. В них вы проводите почти весь рабочий день. Альтернатива обычным решениям танцующий стул, на таком не расслабишься, стул для осанки или шар-стул. В офисе могут потребоваться дополнительная мебель, зона отдыха, место для переговоров и места для вещей и документов. Красивые функциональные полки, сейф, вешалка. Спортивный офисный уголок. Очень модная тема, её качает компания Yemaguchi. Помним: в здоровом теле здоровый дух. Микроклимат. Важнее всего погода в офисе. Так хочется перепеть известную песню. На климат рабочего места влияют освещение, воздух, озеленение и уровень шума. Освещение. В течение рабочего дня нам приходится чередовать естественное и искусственное освещение, поэтому искусственное должно быть правильным. Слишком яркое, как и слишком тусклое, портит зрение и снижает эффективность работы. Сейчас есть много умных настольных ламп, которые позволяют регулировать яркость и теплоту света. Однажды Игорь проводил тренинг в конференц-зале фантастического отеля Шиндлер-Хофф, расположенного рядом с Нюрнбергом, Германия. В этом конференц-зале специально настроенное освещение менялось в течение дня. Утро мано будило участников, бодрило и настраивало на работу. Днём мобилизовала и держала в тонусе, после обеда снова бодрила и не давала подремать, а ближе к окончанию учебного дня давала волшебный пендель и второе дыхание. Почему бы так в офисах не делать? Если мы хотим максимальной эффективности сотрудников, то и в это надо инвестировать. Один наш хороший знакомый и тестер книги Михаил Госманов международный эксперт по освещению магазинов. Несколько лет назад он детально изучил факторы, влияющие на эффективность розничного бизнеса. В результате Михаил написал трилогию Свет в ритейле, где рассмотрел нюансы влияния освещения на продажи в fashion, food и DIY and household. Он чётко показал, что освещение это не только инструмент маркетинга, но и значимый раздражитель психоэмоционального состояния сотрудников на рабочих местах. Кстати, Александр именно по его рекомендации в 2019 году заменил у себя дома и в мобильном офисе источники света. Раньше бывало, что во время работы за ноутбуком нет-нет да и хотелось покимарить. Смотришь в экран и засыпаешь. Сейчас же правильно подобранная яркость и цветовая температура позволяет сохранять концентрацию при работе с документами. Если сотрудникам некомфортно на рабочем месте, то они часто отвлекаются, пьют кофе, ходят курить, не могут сконцентрироваться на задачах. Скопление сотрудников в курилках и кофе-зонах это плохой фактор. Там часто обсуждают негативные рабочие моменты, ругают начальство, разлагая изнутри команду, а в зимнее время это ещё и причина болезней. Сотрудники простывают на улице. Михаилу указывает на частую ошибку при устройстве офисного освещения. Проектировщики ориентируются на устаревшие стандарты освещенности 350 люкс на рабочем столе. В действительности это минимальный порог освещенности, ниже которого освещение делать нельзя, а рекомендованный уровень 600-800 люкс. При таком освещении не происходит перегрузки глазного нерва от яркого света, а также нет подавленного состояния сотрудников, когда света не хватает. Кроме того, Михаил рекомендует обратить внимание на ряд других технических показателей светильников, без которых визуальный комфорт в офисе нельзя обеспечить. Среди них цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи CRI 90% а также коэффициент пульсации светового потока не более 5%. К сожалению, эти показатели можно замерить только с помощью специальных приборов. Стоит они как чугунный мост, поэтому 99% продавцов света не имеют их в своём арсенале. Так что рекомендуем обратиться к специалисту для создания эффективной освещённости рабочих зон. Освещение сильный фактор, влияющий на продуктивность. Причём это касается не только офисных сотрудников, но и продавцов в магазине или грузчиков на складе. В офисе работают 8 часов, а сотрудники розницы выходят по сменам и часто находятся на рабочих местах по 12-14 часов. Воздух. Мы то, чем мы дышим. Если дышим плохо, то и работаем плохо. Воздух Понятие комплексное это его температура, движение, влажность, запахи и содержание CO2. А о каждом пункте можно говорить часами. Но давайте тезисно. Хотите лучшего воздуха в офисе? Купите умный датчик, который будет измерять уровень CO2, влажность и температуру. Но будьте готовы к тому, что вам потребуется решение по снижению уровня CO2, повышению влажности и регулировке температуры. На качество воздуха, помимо открытых окон, не везде увы это возможно, будет влиять кондиционер, очистители воздуха, увлажнители и озеленение. Открытое окно и чистый свежий воздух идеальное решение, но погода на улице не всегда бывает идеальной. Системным решением по созданию полезного воздуха в городских условиях является приточно-вытяжная система. Ее нужно делать как в офисе, так и дома. Она позволит очистить воздух от уличной пыли, подогреть или охладить до нужной вам температуры, отрегулировать влажность. Лучшим решением из опробованных Александром является продукция компании Blizzard. Blizzard difficile.ru Именно ее он установил дома. Уникальность – это антибактериальные и антистатические воздуховоды. Температура в офисе причина многих температурных войн. Мне холодно, мне дует, мне жарко. И хороший и правильно настроенный кондиционер решает многие проблемы. Мы знаем, вам точно захочется это узнать, спросить. Идеальная температура для работы в офисе 23°. Градуса. Озеленение. Растения положительно влияют не только на качество воздуха, но и на общее состояние. Люди после операций в госпитале идут на поправку быстрее и восстанавливаются лучше, когда из окна палаты видят кустарники и деревья. Поэтому, если вам нравится зелень, не откажите себе в кактусе или любом другом радующем глаза и душу растении. Отметим, что и тут всё индивидуально. Для кого-то растения это полисборник и дополнительное отвлечение от работы. Шум. Невозможно работать, когда идеально тихо. Да что там работать? Люди с ума сходят в абсолютной тишине, и очень сложно работать, когда рядом источники шума: печатающий принтер, разговоры коллег, хлопающая дверь, шум машин под окном. Как только вы уменьшите уровень шума, Эффективность вырастет сразу, особенно у тех, кто работает головой. Решить проблему можно по-разному: поговорить с коллегами, руководителем, сменить рабочее место. В современных офисах порой вообще нет фиксированных рабочих мест. Кто раньше пришёл, тот выбрал самое комфортное. Устраните источник шума, например, попросить административного директора поставить дополнительную дверь. использовать беруши или шумоподавляющие наушники. Александр. Уже более 2 лет использую модель наушников Samsung Buds Pro. Идеальный баланс цены и качества звука, шумоподавление. В них же бегаю, занимаюсь спортом. Однажды уронил наушник в бассейн. Он с минуту пролежал на глубине 2 м, прежде чем я его достал. Через час, как закончилась тренировка, подключил Всё работает, но плавать в них пока не рискую. Активное шумоподавление хорошо помогает в транспорте. Шум в самолёте и метро намного уменьшается. Пару слов о музыке. Правильно подобранная музыка поможет сфокусироваться и раскачать креатив. Объяснение у нас одно: одна муза помогает другой. Кто-то использует специальные подборки музыки, смотрите их на Spotify или Apple Music, кто-то белый шум. Наша рекомендация: слушайте музыку без слов или на иностранном языке, который вы не знаете и не понимаете. Так музыка будет меньше отвлекать вас от работы. Зайдёт ли вам для поднятия настроения и создания бодрой рабочей обстановки альбом Tion Topers Juí Trinidad? От Мауритас Пауэллс и Дебенилюк Скалипсис. Игорь от него в восторге. Еще несколько его любимых альбомов для умственной работы. Ян Престон плейс Де Мьюзик оф Винни Фред Атвелл, Пиано Бразерхуд, Фит Дэнни Гуглс, Петер Мюллер, Пиано Джулс Холланд. Вид. Хорошо, когда есть окно, когда глаз отдыхает. Замечательно, когда окно чистое и из него отличный вид. Грязные окна и вид на свалку демотивируют и пессимистируют. О, слово новое придумалось, могуч и богат русский язык. Соседи. Идеально, когда соседей нет. Когда есть, то хорошая идея будет обговорить или прописать правила общежития и минимально мешать друг другу. Катастрофа, когда соседи ухудшают вашу работу, шумят, отвлекают, плохо пахнут. Воняют, что уж там. Не сдавайтесь, боритесь с ними. На кону ваша производительность. Александр. В период активных командировок и моего увлечения бегом я открыл для себя новую возможность идеальных условий работы. Мобильный офис. Идея проста. Водитель управляет автомобилем, а вы полноценно работаете и отдыхаете в салоне. Вместо метро, такси, поезда и самолета свой офис. Мечта. Но оказалось, что для моих заморочек готового варианта на рынке нет. За полгода поисков пришёл к решению самостоятельно спроектировать и переоборудовать с нуля. Построил офис на базе микроавтобуса Toyota Hiace. Уже много лет имею полноценную возможность для жизни и работы в любой точке мира. В машине есть всё минимально необходимое для жизнедеятельности. Ключевыми оказались следующие фишки: Столик 40х60 см. Это минимальная площадь для комфортной работы. Размещается ноутбук и планшет А4 с бумагами или документами. Солнечные панели по всей крыше дают возможность пользоваться электроприборами на стоянках без торохтения двигателя. Телевизор 42 дюйма, использую как второй монитор, повышает в разы скорость работы с текстовыми документами. И, конечно же, просмотр фильмов в машине — это шик. Есть гардеробный шкаф для хранения униформы спикера. Теплый пол создает мега-комфорт, особенно в зимние ночевки. На своем офисе я совершил три экспедиции по 40 дней автономки до монгольской границы, по всем закоулкам Алтая, объездил все побережье Черного моря, прокатился по Европе до Санта-Дера, Испания. Убедился, что жить, работать и заниматься спортом, путешествуя на авто, можно идеально, а путешествие с семьей делает такой отдых еще более незабываемым. Даже сегодня, когда не идёт креатив в домашнем кабинете, сажусь в свой офис. Могу выехать на набережную и поработать с видом на Москва-Сити. Могу выехать в парк или лес и поработать на природе. Такая смена обстановки позволяет сделать за день больше, чем за неделю дома. Отличное решение проблемы пробок, скуки и потери времени на перемещениях. А если вы бегун, то у вас есть возможность каждый день совершать пробежки в новых локациях – дофаминовой раймарафонце. Когда показал свой офис Игорю, он отметил, что видел много разных, но чтобы такие решения были собраны в одном флаконе, впервые назвал его «Ауто Хоум Офис». «Практика моего мобильного офиса показывает, я знаю про автодома и путешествия на авто все». За 11 лет круглосуточной эксплуатации протестировал десятки девайсов для мобильной работы и жизни. Так что если захотите свой автодом или мобильный офис, обращайтесь. Планирую устроить турне в честь выхода нашей аудиокниги. Прокачусь по городам, проводя тренинги и выступления в книжных магазинах. Хотите пообщаться и вживую увидеть идеальный мобильный офис? Приглашайте в свой город. Резюме главы. Хорошее рабочее место фундамент хорошей работы. Это территория, приспособленность для работы, тип и площадь и условия, оснащение, микроклимат и окружение. Подумайте, как вы можете сделать своё рабочее место более эффективным, акупиться. По скриптам. Недавно один из нас проводил тренинг для руководителей отраслевых компаний, и многие, увидев эти требования, высказали опасения: "Сотрудники, прослушав эту аудиокнигу, будут по списку требовать от них вот это всё". Мы не видим в этом ничего плохого. Руководитель должен помнить два постулата. Первый: рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. Второй хорошее рабочее место, высокая эффективность работы и наоборот.